Комментаторами французского издания «Графини Рудольштадт установлено, что при описании обряда посвящения в общество невидимых Жорж Сант пользовался иллюстрациями книги «Клавеля. Необычайной истории франк-масонов и других тайных обществ как прошлого, так и настоящего времени» 1843. По слабому зловещему звуку колокола, Белые привидения собрались в разрушенной часовне, где Консуэла при вспышках молнии искала однажды убежище от грозы. Сейчас часовня была освещена свечами, стоявшими в определенном порядке. Алтарь здесь воздвигли, должно быть, совсем недавно. Он был накрыт погребальным покровом и украшен странными символами, среди которых эмблемы христианства были перемешаны с эмблемами иудейства, с египетскими иероглифами и с разными каббалистическими знаками. Посреди хоров, которые обнесли ограды из символических перил и колонн, стоял гроб, окруженный свечами и покрытый крестообразно положенными костями и черепом, внутри которого блистало пламя цвета крови. К этому пустому гробу подвели какого-то юношу. Консуэла не могла рассмотреть его лицо, закрытое широкой повязкой. Этот вновь вступающий в общество человек казался совершенно разбитым от усталости или волнения. Одно плечо и одна нога были у него обнажены. Руки связаны за спиной. Белая одежда запятнана кровью. Повязка на руке говорила о том, что ему должно быть действительно пускали кровь. Два призрака размахивали над ним пылающими смоляными факелами, окутывая его лицо и грудь облаками дыма, осыпая дождем искр. Затем между ним и теми, кто возглавлял обряд, на последних были отличительные знаки, указывающие их степени, начался странный диалог, напомнивший Консуэла тот, который, благодаря Калиостро, ей довелось слышать в Берлине между Альбертом и неизвестными ей лицами. Потом вооруженные мечами привидения, присутствовавшие называли их грозными братьями, положили испытуемого на каменную плиту и остриями своих мечей коснулись его сердца. Между тем большинство других начали, громко бряцая оружием, ожесточенное сражение. Причем одни как бы препятствовали принятию нового брата, называя его порочным, низким, вероломным. Другие же кричали что сражаются за него во имя истины и по праву. Эта странная сцена показалась Консуэло каким-то тяжелым сном. Борьба, угрозы, этот колдовской обряд, рыдание юношей, стоявших вокруг гроба. Все было разыграно так правдоподобно, что зритель, не посвященный заранее, пришел бы в истинный ужас. Когда восприемники нового брата оказались победителями и в споре, и в сражении, Его подняли, и, вложив ему в руку кинжал, приказали идти вперед и поражать любого, кто попытается преградить ему доступ в храм. Больше Консуэла ничего не видела. В тот момент, когда новообращенный с поднятой рукой, словно в бреду, направлялся к низенькой двери, два проводника, ни на минуту не отпускавшие рук Консуэла, поспешно опустили ей на лицо капюшон,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 Легенда об убийстве Хирама, строителя храма Соломона, инсценировалась в масонских обрядах. Излагая содержание легенды, Жорж Санд дает ей свое собственное истолкование, подсказанное идеями сенсимонизма. Что ты хочешь этим сказать? Хорошо ли ты расслышал повесть, которую называешь притчи?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 таинственную формулу, помогавшую ему отличать подмастерьев от мастеров в торжественный час раздачи. Они подстерегли его в храме, когда он остался там один после этой церемонии, и, заняв все три выхода священного здания, не дали ему выйти оттуда, осыпали угрозами, жестоко избили его, а потом и умертвили, так и не сумев исторгнуть у него тайну. Сакраментальную формулу, которая могла сделать их равными ему и тем, кого он предпочитал. Потом они унесли его труп и погребли под развалинами. С того дня верные адепты, друзья Хирама, оплакивают его ужасную участь и все еще ищут священную формулу, отдавая его памяти почти божеские почести. А как ты объясняешь этот миф сейчас? Перед тем, как прийти сюда, я размышляла о нем и понимала его так. Хирам это холодный разум, искусное управление древними обществами, основанное на неравенстве положений на системе каст. Эта египетская притча соответствовала духу загадочного деспотизма иерофантов. Три чистолюбца — суть негодования. Возмущение и мстительность. Возможно, что это те три касты, которые подчинены касте жрецов и пытаются захватить свои права путем насилия.